Глава третья. Прокурор. Выхожу из кабинета и иду по холлу. Просто не могу находиться рядом с Асей. Эмоции зашкаливают. Память услужливо переносит меня на пару дней назад, когда я случайно столкнулся с ней на пороге у входа в главное управление. На миг мне показалось, что я обознался. Нет. Не могла моя Ася, та самая Ася, превратиться в то, что предстало взору. Она ведь и горы могла свернуть, если бы понадобилось для достижения цели. За те годы, что мы не общались, я бы мог ее представить кем угодно, но только не архивистам. Что могло заставить такую деятельную натуру внезапно сменить ориентиры и закрыться от всего мира? После полуденная жара расползается под одеждой, грозя свести с ума. Платье давно лежит в моей машине. Я купил его вчера вечером, когда стало ясно, что от Хвостова не отвертеться. Скользкий тип. А еще больше мне не понравился его сын, Костя Хвостов, с которым накануне мы случайно пересеклись возле здания городского суда. Костя всего на пару лет старше меня. Но этот его взгляд — полный безнаказанности и всевластия. Руки чешутся сбить с него спесь. Я бы мог взять на это мероприятие любую девушку, в том числе и красотку Котову. Но я имею привычку тщательно подбирать сотрудников и внимательно читать их личные дела. «Ася, моя несчастная любовь, которая закончилась через год после окончания института, никак не давала мне покоя. Ася окончила юридический факультет с отличием, но, как внезапно выяснилось, она от чего-то уже три года пряталась, не желая заниматься тем, что давалось ей лучше всего. Говорят, первая любовь — самая яркая. В моем случае забыть ее не получилось. Это я четко ощутил, вернувшись в родной город. И теперь, когда мы с Асей снова оказались так близко, я хочу знать, почему пять лет назад она мне изменила. Тогда я был молод, горяч, и у меня не было никакого желания выяснять подробности того, почему меня предали. Спускаюсь на первый этаж, тут немного прохладнее. Подхожу к окну и бесцельно пялюсь взглядом на усохшие туи в клумбе. Перед глазами до сих пор стоят фотографии, которые тогда мне предоставили отец и старший брат. На них Ася в постели со взрослым мужчиной. Отец сказал, что пока я учусь в Москве, она нашла себе спонсора здесь, поближе к дому, и что иногородние всегда так поступают. Выбирают то, что выгоднее. Что спонсор купил ей квартиру и полностью содержит. А надо мной и моей любовью они вместе смеются. Особенно, когда читают хором мои стихи. Да, было со мной в молодости. Я ей стихи писал, так она меня цепляла. С досадой провожу по лицу рукой. До сих пор неловко вспоминать, каким я был глупцом. Понятно, что порвать с ней все связи, не объясняясь, было единственным верным выходом. У меня состоятельная семья, отец и брат, известные адвокаты. И нельзя было позволить какой-то провинциалке вот так запятнать нашу фамилию. Но вот я здесь, она передо мной. Что с ней случилось? Где та яркая штучка, что давала фору любой красотке? Откуда эти страшные очки? И где ее хваленный спонсор? Где квартира, которую он ей подарил? Почему она до сих пор живет в общежитии, которое еще пять лет назад давали иногородним? А главное, почему в личном деле пометка «ПТСР»? К своему кабинету, что рядом с отделом кадров, торопился штатный психолог Надежда Каратаева. «Здравствуйте, Лев Борисович!» — приветливо улыбается она. «Я оживляюсь. Может, психолог сможет прояснить ситуацию, связанную с пометкой в личном деле Аси?» «Надя, у меня к вам есть пара вопросов». Останавливаю ее. «Это касается моего нового сотрудника». «Конечно, Лев Борисович». Она открывает дверь и пропускает меня в кабинет. «Осматриваюсь». Миленько у нее здесь, фиалки на подоконниках, мягкие кресла для посетителей, даже занавески на окнах вместо стандартных жалюзи. Благодаря занавескам солнце не так сильно нагрело воздух в помещении, и я с удовольствием усаживаюсь в мягкое кресло. Нет, все же сутки без сплит-системы — это издевательство над сотрудниками прокуратуры. «Хотите холодной минералки?» — оборачивается ко мне психолог. «Кажется, мне удалось донести ее до кабинета, и она не закипела. Испытующе смотрю на нее. Не откажусь». Она улыбается, достает два стакана и открывает бутылку ледяной воды, которая еще не успела согреться. «О ком речь?» «О Киреевой. Что с ней случилось?» Она ставит передо мной стакан с холодной минеральной водой и качает головой. «Ох, Лев Борисович, я не имею права рассказывать о секретах своих клиентов. Но в том, что вы поставили в ее деле пометку «ПТСР» тайны нет? Нет, конечно. Хотя бы просветите меня о том, что это значит. Надя протягивает мне стакан с холодной водой и садится напротив меня. Одна из задач, стоящих перед психологической службой – обеспечение высокого уровня профессионализма личного состава. Посттравматическое стрессовое расстройство Аси Киреевой – тяжелое психическое состояние, возникшее в результате события, оказавшего сильное негативное воздействие на ее психику. Травматичность события тесно связана с ощущением собственной беспомощности, из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. Асе противопоказаны эмоциональные перегрузки, с которыми связана работа Следственного комитета. Именно поэтому она поменяла квалификацию три года назад. Что с ней произошло? В одном частном доме после взрыва произошло обрушение. Асю спасли по чистой случайности. Исключительно потому, что собака одного из сотрудников МЧС упорно не хотела уходить от завалов. Хотите подробностей, спросите у Аси. Я хмурюсь. Она напрочь отказывается об этом говорить. Но я помню ее совсем другой. Это два разных человека, та Ася и новая. Иногда события влияют на нас не самым лучшим образом. Поговорите со следователем, который вел ее дело три года назад. Хотя он вам вряд ли чем-то поможет. По моим сведениям, тот следователь давно уволился, а дело закрыли. Единственный, кто может вам помочь восстановить цепочку событий, один из сотрудников МЧС, Николай Гладков. Это его собака нашла Асю Кирееву. Гладков. Знакомое что-то озадаченно потираю подбородок. На слуху, у меня это фамилия. Да разве припомнишь всех, кто был в знакомых пять лет назад? Посматриваю на часы. Почти пять. Отправить запрос МЧСникам? В мобильнике сверкает срочное сообщение. Смотрю на экран от мамы. Она чувствует, что я не хочу сегодня появляться в родительском доме. Лёва, ты же не забыл, что в семь вечера тебя будут ждать гости? Я очень старалась. Кстати, моя близкая подруга будет со своей дочерью Ариночкой. Очень хорошая девочка. Два высших образования, работает в фирме дизайнером. Своя машина, квартира, внешне куколка. Прислать тебе ее фото? Стискиваю зубы от досады. Моя мама решила, что мое назначение — не обойти стороной, и сегодня вечером устраивает званый ужин. А поскольку я младший сын, безграничную любовь моей мамочки ничем не погасить. И от ужина никак не отвертеться. Я пока еще не нашел себе жилье и временно занимаю спальню на втором этаже в родительском доме. Уверен, названный ужин мать и отец позовут всех друзей семьи и партнеров по работе. Степан, старший брат, тоже приедет с женой и спиногрызами. Лев Борисович, может отправить в МЧС официальный запрос? Возвращает меня в реальность Надежда. Нет, не стоит, останавливаю ее. Спасибо, что прояснили ситуацию. Я хочу поговорить с Гладковым лично. Мне ни к чему официальные запросы, ведь дело у меня сугубо личное. Завтра Ася выходит в отпуск, а я разгадаю ее тайну. И сам не пойму, зачем я в это ввязываюсь? Ради девчонки, которая меня предала? Но почему-то у меня по-прежнему болит за нее сердце. Опытливый ум требует ввязаться в приключения и выдернуть ее из странной скорлупы, в которую она себя заключила. По дороге к машине набираю маму. «Левушка, я так рада тебя слышать. Не опаздывай, сынок, это важно». На заднем фоне звенит посуда, и я даже чувствую аппетитные запахи маминых блюд которыми она собирается подчивать друзей и партнеров на званом ужине. «Мам, давай без глупостей, а?» Раздраженно рычу, открывая машину. «Ты о чем? «Не надо мне никого сватать. Я этого не люблю, ты же знаешь». «Лёва, жена нужна прокурору как воздух». «Ну, сам посуди. Кому больше доверия? Холостому или семейному человеку?» «Конечно, семейному». А мама плохого не предложит. Я эту Ариночку со всех сторон изучила. Мне частный детектив всю ее подноготную выложил. Я знаю ее рост, вес, размер одежды. И когда она в последний раз посещала стоматолога и гинеколога, там, кстати, тоже все отлично, зубы и репродуктивная система у нее в полном порядке. У вас получатся чудесные детки. Плюхаюсь на горячее сиденье и закатываю глаза. «Какой еще детектив, мам? Ты что, наняла частного детектива, чтобы узнать тайны дочери-подруги? А как же иначе? Моя будущая невестка должна быть проверена со всех сторон. Подвоха я не потерплю. Алло, Лёва, ты меня слышишь?» Шумно выдыхаю и отбрасываю мобильник в сторону. «Кажется, я съеду из дома родителей раньше, чем планировал». Из здания выходит Ася. Идет тихонько по аллее, прижимая к себе сумку. Сейчас она без очков. Даже без грамма косметики с собранными в строгий пучок волосами она очень напоминает ту Асю, которую я когда-то любил. Подходит к мороженщику, покупает самый простой пломбир и с удовольствием его пробует. Почему-то я чувствую, как от желания купить второе мороженое и прогуляться с ней по аллее, вот так, беззаботно, поглощая быстро тающее лакомство, сводит скулы. Испепеляю его на корню. Откидываюсь на сиденье, включаю сплит-систему и прикрываю глаза. «Почему же ты мне изменила, Ася?» Повторяю один и тот же вопрос, на который у меня нет ответа, кроме одного. Ей не понравились мои глупые стихи. Да я сейчас и сам понимаю, как глупо это выглядело со стороны. Поэт Ключников, мать его, еще бы сборник стихов издал. Как глупо все. Гордость не позволяет спросить у бывшей возлюбленной, почему она мне изменила. Нет, теперь уже подгорает и второй вопрос. Куда делась квартира, которую ей подарил тот, с кем она меня предала? И если квартира была, то как Ася оказалась снова в общежитии? Ее бы ни за что не пустили обратно.